Кристофер Фаулер, ненавистный. Первый намек на то, что происходит нечто нехорошее, Майкл Эверет Таунсенд получил с хлопотав от жены знатную пощечину. Она никогда не позволяла себе ничего подобного, и Майкл не ожидал удара. Он нес стакан молока, и тот вылетел из его руки, забрызгав обоих. Дешевый стакан упал на коврик. Майкл непроизвольно отскочил и наступил на него, раздавив на множество осколков, один из которых впился в его босую ступню. Охнув от боли, он упал на кровать, а из порезанной пятки потекла кровь. Но вместо сочувствия, на которое он был вправе рассчитывать, жена с яростным воплем сбросила его на пол и принялась глазами искать нож. ведь жена Майкла по-настоящему любила его. Его все любили. Майкл был самым популярным мужчиной в их многоквартирном доме. Консьерж оказывал ему умелкие услуги, потому что тот, в отличие от остальных жильцов, никогда не жаловался на отопление: слишком жарко, слишком холодно. Бетти, ближайшая соседка Майкла, обожала его, поскольку однажды в два часа утра он выгнал из их коридора обдолбанного воришку. А еще потому что он восхищался людьми Северного Йоркшира, где она выросла, и, наконец, потому что он показал ей, как менять прокладки в водопроводных кранах. Митц и Карин, две стюардессы Австралии, й к симпатизировали ему, потому что он вел себя как душка и джентльмен и относился к ним с уважением, которого они были лишены в воздухе, а еще потому что пребывали в романтическом поиске как среди х о л о с т я к о в так и среди женатых. Майкл был популярен не только в многоквартирном доме. Сотрудники на работе любили Майкла и проявляли к нему симпатию, что довольно необычно для лондонских компаний, где очень немногие готовы открыто проявлять свои чувства. Пара азиатов, державших забегаловку на углу, души в нем нечаяло, потому что Майкл всегда расспрашивал их о сыне Инвалиде и правильно произносил его имя. Десятки людей, встретивших на своем пути Майкла, считали, что теперь их жизнь стала богаче. Он нравился всем, кто был с ним знаком, и, честность с самим с собой, знал это. Свою популярность Майкл осознавал лет с пяти, одной непринужденной улыбкой очаровывая еле шевелившихся тетушек и пропахших табаком дядушек. Единственный ребенок в принадлежащей к среднему классу тихой семье, он рос в солнечном пригороде, окруженный любовью. Родители до сих пор обожали его и раз в неделю обязательно приезжали в гости, чтобы быть в курсе его последних достижений. Со временем золотой мальчик стал золотым взрослым. Золотым. Это было точное слово. Светлые волосы, синие глаза, широкие плечи, тридцать года, женат на интеллигентной, талантливой, привлекательной женщине. Когда Майкл говорил, окружающие прислушивались. сосредоточенно кивали, обдумывая его точку зрения. Им всегда хотелось называть его уменьшительным именем Мик или Майк, что предполагало близкие отношения. Им было бы трудно сказать, что они в нем ценят. Возможно, они просто купались в отражении его успеха. Возможно, он заставлял их чувствовать себя более уверенными в своих способностях. На самом деле все было гораздо проще. Майкл отлично устроился в своем мире. Самые поверхностные фразы обретали в его устах особый смысл. В жизни полной неопределенности и хаоса он был как островок стабильности, фундамент, пробирный камень. Небольшой брусок темного камня используется для определения пробы благородных металлов. И люди это чувствовали. Все понимали, что находятся в присутствии победителя. Так было до той ночи, когда случилось несчастье. Строго говоря, Майкл не был виноват. Дождь заливал лобовое стекло, и даже бешено р а б о т а в ш и е дворники не могли с ним справиться. Было уже чуть позже одиннадцати часов вечера, когда он осторожно, не торопясь, возвращался со службы. В тот день он засиделся допоздна, думая о Марле, которая свернувшись клубочком в постели ждет, когда его ключ повернется в замке. Он направил свой Мерседес к противоположному берегу бурной реки, к о т о р о й совсем недавно была дорога на Массвелл Хилл Бродвей. И вдруг из-за стены ливня возник велосипед. На нем сидел кто-то большой в желтом дождевике. Ударившись о капот автомобиля, человек упал с велосипеда на землю. Майкл нажал на тормоз, брызги грязной воды взлетели веером, остановился у бордюра, выскочил из машины и бросился к неподвижной фигуре. Господи ты боже мой, велосипедист, которому было под пятьдесят, кажется, латиноамериканец был в ярости. Майкл хотел помочь ему подняться на ноги, но помощь была грубо отвергнута. Не прикасайся ко мне, падла, ешь твою мать, не прикасайся. Потерпевший вернулся к своему велосипеду и поднял его. На средства передвижения не оказалось ни фонаря, ни отражателей, ни тормоза, ничего. Кроме того, судя по всему, тип этот был или сильно пьян, или под кайфом. И это, особенно второй вариант, принесло Майклу чувство огромного облегчения. Послушай, мне действительно очень жаль, что я тебя сбил, но ты выскочил на дорогу прямо передо мной. Тебе повезло, что я ехал не быстро. Ага, ты прав, повезло мне. Велосипедный руль перекосило, похоже, было, что без инструментов на место его уже не поставить. Потерпевший раздраженно отшвырнул велосипед. Могу подвезти, предложил Майкл. Водительская дверь Мерседеса оставалась открытой, кожаная обивка сиденья постепенно намокала. Ненужно мне подачи к о т с р а н о г о богатея, в з в ы л велосипедист, отталкивая его. Эй, я пытаюсь цивилизованно разрешить это недоразумение, проговорил Майкл, всегда поступавший культурно. Ты выехал на дорогу без фар и отражателей, даже не притормозил у знака стоп. И что с к а ж и на милость я мог для тебя сделать? А я могу тебя з а с у д и т ь Вот что я могу сделать. Гневно глядя на него в е л о с и п е д и с т осторожно ощупывал плечо и шею. Откуда мне знать, что тут ничего не сломано? Ты, наверное, м ы ш ц у потянул, проговорил Майкл, желая помочь. А, так ты еще и врач. Слова звучали агрессивно, сердитый взгляд обжигал. Ситуация ничего хорошего не сулила. Пора уезжать подальше от этого безумного типа. Нужно вернуться в машину, протереть сиденье и ехать домой. Майкл шагнул в сторону. Я предложил тебя подвести, но если ты не хочешь, не выворачивайся наизнанку, я живу здесь. Велосипедист указал в сторону квартала. Дай мне свой адрес, напиши на бумаге, чтобы я мог связаться с тобой. Майкл помедлил. Давать свой адрес незнакомцу совершенно не хотелось. Зачем тебе связываться со мной, спросил он. Господи, он еще спрашивает, зачем? Если окажется, что у меня вывих плеча или еще что, я подам на тебя в суд, чтобы ты оплатил лечение. Лучше молись, парень, чтобы со мной не вышло чего плохого. Майкл неохотно достал из бумажника визитную карточку и протянул незнакомцу. Пару мгновений спустя, уже сидя в машине, он посмотрел на часы. Происшествие заняло всего несколько минут. Сидя за рулем, он проводил взглядом желтый плащ, исчезающий за пеленой дождя, и задумался. Ему еще не случалось попадать в конфликтную ситуацию и не выйти из нее победителем. Его дружелюбие обезоруживало самых вспыльчивых. Поворачивая ключ зажигания, он размышлял над возможными последствиями, что если этот тип действительно что-то сломал и еще не понял этого, во что это обойдется в смысле страховки? Черт побери, вина лежит не на нем. Майкл был очень к л ё в ы м но все-таки не святым. Он привык к тому, что все идет спокойно и размеренно, и нарушение ровного течения жизни выводило его из себя. Дорогой, ты совсем промок. Что ты делал под дождем? Приподнявшись на цыпочки, Марло обняла мужа, прижала с ь теплым только что из постели телом к мокрой куртке. Попал в нечто вроде аварии, сбил велосипедиста. Пришлось выйти из машины. Осторожно, высвободившись из ее объятий, он начал раздеваться. Она закуталась в простыню. Какой ужас! Как это случилось? Он не смотрел, куда едет. Я мог его убить, но к счастью обошлось. Вдруг зазвонил телефон. Они с Марлой удивленно переглянулись. Все их друзья знали, что в соседней комнате спит их семилетний сын и никогда не звонили так поздно. Майкл притянул к себе аппарат за шнур и поднял трубку. В наушнике взвизгнула какая-то д и к а р с к а я музыка. Алло, кто это? Парень, которого ты, брат, сегодня сбил? Откуда у тебя мой домашний? Но у меня вывихнуто плечо. Плохая новость для тебя. Реально отстой. Этот тип никак не мог уже побывать у врача, даже если сразу отправился в больницу. Ты уверен? Я имею в виду, что? Уверен, уверен. и л и ты считаешь, что разговариваешь с долбаным идиотом? Патти говорит, что плечо не на месте, значит я не могу работать, так что тебе придется заплатить компенсацию целую кучу денег, приятель. Подожди минутку, может это какой-то трюк, профессиональная разводка? Марло похлопав по его руке одними губами произнесла: "Кто это?" Он прикрыл рукой микрофон. Тип, которого я сегодня сбил. Ты слушаешь? Так ты заплатишь и мы уладим это дело, или? Вот что, если ты считаешь, что имеешь право вымогать у меня деньги, то ошибаешься. Знаменитая вежливость Майкла начинала сдавать. За кого черт побери его принимает этот тип, который раздобыл его домашний номер и звонит чуть ли не в полночь? Если ты действительно получил травму, то только по своей вине раз выехал без фонаря и отражателей, да еще и правила движения не соблюдал. Ты не знаешь, с кем имеешь дело. Раздалось в ответ. И только что совершил самую большую ошибку в своей жизни. Ты мне угрожаешь? Я только и говорю, что типам вроде тебя следует давать жестокий урок, чтобы не относились к простым ребятам вроде меня, будто мы вообще не существуем. Майкл уставился на телефонную трубку. Вот же дерьмо! Он прав. Его оппонент ошибается, и он проявил осторожность, гражданскую ответственность. Однако вдруг пришло ему в голову, что если и он тоже каким-то образом виноват в случившемся, ты еще тут. А скажи мне, мистер Таунсенд, чего ты боишься больше всего? Что ребенок заболеет или что жена соберет вещички и укатит от тебя? По спине Майкла пробежал холодок. Ему не нравилось, что этот сумасшедший знает его имя и говорит о его семье. Как этот тип вообще узнал, что он женат? Неужели это можно понять по виду его автомобиля? Нет, еще больше ты боишься чего-то другого, хотя и сам не знаешь чего. Таких как ты я вижу насквозь. Чтобы сломать тебя, особых усилий не потребуется. В голосе звонящего слышалось пренебрежение, как будто он читал его мысли. А теперь ты послушай, отрезал Майкл. Ты не имеешь права угрожать мне, тем более после того, как подверг опасности не только свою жизнь, но и мою. Я мог бы обратиться в полицию. Голос на том конце трубки перебил его. Когда захочешь найти меня, ты захочешь. Никакой речи о д о л б а н н о й полиции уже не будет. Наступила мертвая тишина. Пожав плечами, Майкл положил трубку. Ну, что он сказал? Ох, просто ругался. Рассеянно ответил он, глядя на капли дождя в свете уличного фонаря. Ты узнал его номер? Хм. Его номер? на случай, если возникнут проблемы. И Майкл сообразил, что не спросил даже имени человека, которого сбил. На следующий день он поднялся рано, оставив свернувшуюся калачком жену под пуховым одеялом. К удивлению Майкла даже маленький Шон еще спал в своей комнате. Майкл принял душ, надел рубашку, взял тост, налил себе стакан молока, а потом поднялся по лестнице и ласково разбудил жену. А она дала ему пощечину. Стакан разбился, молоко пролилось. Отшатнувшись, он порезал ногу, но боль сразу уступила место обиде. В полном недоумении он провел пальцами по покрасневшей щеке. Как о г о черт, а что ты вообще тамыщешь? м а р л а лихорадочно копалась под матрасом, а потом, смутившись, выпрямилась. Не нужно, не нужно было так внезапно подходить ко мне. Марло спряталась под одеяло, всклокоченные после сна волосы падали ей на глаза. Она повернулась к мужу спиной, смущенная ярким сном, который каким-то образом просочился в реальность. Извлекая осколок из ноги, он смотрел, как алая капля крови расползается в а л и б а с т р о в о й лужице молока, словно какой-то вирус. Элатопласт заклеил рану. Он собрал позвякивавшие осколки в коробочку, закрыл ее. и опустил встоявшее под раковиной мусорное ведро с педалью, а потом прислушался к шагам сына, спускавшегося по лестнице. Шон, будешь хрость-хрость? Майкл наклонил голову. Никакого ответа. Странно. Мальчика всегда можно было заинтересовать упоминанием его любимого завтрака. Шони. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что ребенок недоверчиво смотрит на него сквозь столбики лестницы. Шон. В чем дело? Спускайся и налей себе молока. Мальчик медленно и торжественно покачал головой, что-то бормоча себе под нос, натянул на подбородок воротник полосатого свитера и обхватил колени руками. Он смотрел на отца, но не спускался. Иди сюда и позавтракай, Шон. Можем отнести что-нибудь наверх мамочке. Ребенок снова что-то пробормотал. Майкл отставил в сторону совок для мусора и шагнул к лестнице. Я не слышу, что ты говоришь. Ты не мой, папочка! Вдруг вскрикнул мальчик и стал карабкаться по ступенькам назад в безопасную спальню. Майкл посмотрел на себя в зеркало заднего вида и увидел тоже знакомое приятное и уверенное лицо, что и всегда, хотя улыбка растеряла часть обычной уверенности. По дороге в город, пока машина катила мимо мокрых деревьев, выстроившихся в ряд вдоль набережной. Он задумался о поведении своих родных, но размышлял он об этом недолго. До сих пор все трое прекрасно ладили друг с другом, возможно, благодаря унаследованному м а р л о й состоянию и его добродушному характеру. Если же теперь утомленные жизнью в городе они стали друг друга раздражать, значит настало время вспомнить о к о т т е д ж е в Норфолке, уютном заросшем плющом убежище, идеально подходящем для того, чтобы исцелить душу уединением. Однако воспоминание о пощечине оставалось таким же ярким, как будто отпечаток ладони все еще оставался на лице. Оставив машину в подземном гараже, Майкл поднялся на лифте на седьмой этаж, который занимала компания, в которой он работал — юридическая контора а б е р ф и т ч а МакКайрни, занимавшаяся исключительно недвижимостью. Секретарша посмотрела на него, когда он проходил мимо, но не улыбнулась обычной утренней улыбкой. Сотрудницы колл-центра угрюмо проводили его взглядом. Даже посыльный не обратил на него внимания. Ну почему все сегодня в таком мрачном настроении? Мишель ожидала его у двери. Его секретарша лучшая из всех, с кем ему приходилось работать. Воплощение силы в черном облегающем костюме, светлые волосы собраны в пучок на затылке. Пока он снимал пальто, она нетерпеливо постукивала о ладонь парой пластиковых папок. Вчера вечером ты собирался взять их с собой, заметила она, передавая ему их. Руки так и не дошли. Занимался делом Трауэр Бриджа. Постараюсь разобраться с этим сегодня, составлю свое мнение. Она о т о б р а л а у него папки. Никакого смысла в этом нет. Твое мнение нужно было вчера, а сегодня оно уже никому не интересно. Она говорила как-то странно, выделяя слова, как будто не испытывала к нему больше никакого уважения. Усевшись за свой стол, Майкл стал украдкой разглядывать ее. Что здесь происходит? Мишель всегда была самой большой его почитательницей, сторонницей и опорой. Всем было очевидно, что она по уши в него влюблена, и он б е с с о в е с т н о е е эксплуатировал. Однако сегодня она заговорила совсем по-другому. В голосе звучало раздражение, как будто она вдруг увидела, каков он на самом деле, и больше не желает иметь с ним дела. Мишель, у тебя все в порядке? Сложив руки на груди, она л е д я н ы м тоном произнесла в абсолютном: "А почему ты спрашиваешь? Не знаю, просто ты говоришь так, что лучше зайди к Лео. Он уже спрашивал о тебе и похоже рассержен. Пятидесятисемилетний Лео Таррант сердце фирмы." Обычно сохранял полную невозмутимость, зная, что через год он уйдет на пенсию, он никому и ничему не позволял смущать свой покой. Однако в это утро он был сам на себя не похож. Седые волосы обычно гладко причёсаные стояли дыбом, на дряблых щеках появились красные пятна. Откинувшись на спинку кресла, он ритмично постукивая, вертел в руках золотой портсигар, символ силы воли, напоминание о привычке, оставшейся в прошлом. Вы очень подвели меня сделом Трауэр Бриджжа, начал он, отдав его в ваши руки. Я рассчитывал получить быстрый результат, но пока кажется, что им все равно придется обращаться в суд. Майкл с недоумением повернулся в кресле. Он не мог понять позицию Лео. Не получив в срок недвижимость, один из клиентов подал в суд на компанию Трауэр Бридждевэлопментс. Компания, понимая, что шансов выиграть дело нет. Потребовала провести в н е с у д е б н ы е переговоры с участием своих постоянных юридических представителей. Майкл сделал все возможное, чтобы переговоры состоялись. В конце концов, он дружил с владельцем компании и его семьей. Они даже ходили друг к другу в гости. Их дети играли вместе. Я не понимаю, о чем вы говорите, Лео. Вынужден был сказать Майкл. Я закончил свою часть работы за д о л г о д о н а м е ч н о г о срока, и тогда суд еще можно было предотвратить. У меня совершенно другая информация, заявил его босс, пощелкивая крышкой портсигара. Клиент считает, что вы саботировали переговоры, тянули время, и теперь согласовать требования сторон почти невозможно. И сам Трауэр Бриджи его сын не верят в возможность заключить устраивающую их сделку. К тому же есть еще кое-что. Майкл был ошеломлен. Защищать интересы этих людей усерднее, чем он, было просто невозможно. Если они так его благодарят, вы получали какое-либо финансовое поощрение от семейства Трауэрбридж, компенсацию за справедливое отношение к делу, что-нибудь подобное? Старик обвиняет его в получении взятки? Майкл не поверил своим ушам. Нет, конечно нет, возмутился он. Как вам это вообще пришло в голову? Успокойтесь, я не утверждаю, что вы это делали. Однако компания просила меня уделить особое внимание этому вопросу. Вспомните свои отношения с т t r a u р r Bridge c в последние несколько месяцев и постарайтесь, чтобы в ваших воспоминаниях о и е в о в и х контактах с этой фирмой не обнаружилось ничего, что может подорвать вашу репутацию. А теперь давайте рассмотрим эти жалобы подробно. Он достал тонкую красную папку и раскрыл ее. В течение следующих полутора часов Майкла допрашивали с пристрастием, и хотя он вышел из кабинета л е о в какой-то степени оправданным, взгляд старика ясно говорил, что нечто важное исчезло из их отношений навсегда. Доверие, существовавшее между ним и руководством компании, сорвалось с него, словно нашивки с гимнастёрки, проштрафившегося солдата. И теперь вопрос заключался не в том, чтобы как можно скорее восстановить доверие Лео, нужно было понять, почему в его компетентности возникли сомнения, да еще так внезапно. Очевидно, отец и сын т р а у э р Бриджи оболгали его, а Лео им поверил. Но почему? Чего они хотели добиться, кроме срыва переговоров? Совершенно непонятно. Он думал об этом всю первую половину дня, причем его секретарша не утруждала себя соблюдением даже правил обычной вежливости. Она являлась лишь для того, чтобы швырнуть на стол очередную папку с документами и тут же исчезала. Глядя на нее, он чувствовал, что она способна подать на него в суд и обвинить в харасменте. Майклу казалось, что земля буквально уходит из-под ног. Когда вечером он уходил с работы, п р и в р а т н и к недовольно пробурчал, что теперь у него другое место парковки, гораздо дальше от входа. Тема разговора не заинтересовала Марлу. После обеда они вместе вымыли посуду, но она снова повернулась к раковине и принялась протирать посуду, хотя это была обязанность домработницы, которая приходила по утрам и придет завтра. Наконец, сознав, что он задал ей вопрос, Марла вздохнула и повернулась к нему лицом. Не знаю, что сказать, Майкл. Такое случается. Только не надо паранойи. Никто не хочет достать тебя. Мне наоборот кажется, что хочет. Пожаловался он, достал из буфета бутылку виски и налил себе полный стакан. На лице жены появилась гримаса недоверия, разочарования. Он не понял, чего именно. А знаешь, проговорила она задумчиво, может быть, мир ради разнообразия открылся тебе таким, какой он есть на самом деле. Что за бред, Марло повела рукой. Но ты ведь знаешь себя, каков ты на самом деле. Тебя всегда окружала такая аура совершенства. Люди забывали о своих интересах, чтобы помочь тебе. Возможно, они перестали так поступать, и ты впервые обратил на это внимание. Допив виски, Майкл поставил бокал на кухонный стол. Ерунда, м а р л а ты же сама понимаешь, насколько это смешно. В самом деле? Ты скользишь по жизни в золотом сиянии, ожидая, что люди сами уберутся с твоего пути только потому, что ты – это ты. Она помолчала, потом снова повернулась к раковине. Я заметила это в тебе в тот самый день, когда мы познакомились. Качество, которым обладают очень немногие из мужчин. Обычно это свойственно только очень красивым девушкам, да и у них это проходит за пару лет. Перед тобой все двери открываются, будто по волшебству. Я ни в ком другом такого не замечала, только в тебе. Что ж, возможно, настало время и нам занять место под солнцем. Майкла уже казалось, что у него случился день откровений, что он вдруг получил возможность увидеть себя со стороны, может быть, сверху. Поднявшись, он подошел к жене и ласково положил руки на ее бедра. Не понимаю, почему ты никогда мне этого не говорила, почему не была со мной откровена. Какой в этом смысл, если ты не готов быть откровенным с самим собой? – спросила она, убирая его руки. Но если ты готов к полной откровенности, я скажу тебе еще кое-что. Не уверена, что хочу, чтобы ты когда-нибудь еще прикасался ко мне. Наступила полная тишина. Шон не спустился вниз, чтобы Майкл поцеловал его на ночь. Он прятался за маминой юбкой, пока она не уложила его спать. Он и представить не мог, чтобы ситуация стала еще хуже, но это произошло. м а р л а не стала объяснять, почему ей расхотелось, чтобы он к ней прикасался, ложилась на край постели подальше от него, стала спать в футболке и штанах, по утрам вставала и одевалась раньше него, потом умывалась и кормила сына, пока Майкл еще только просыпался. Они выступали против него малочисленным, но единым фронтом. м а р л а отказывалась обсуждать с Майклом причины прекращения их сексуальной жизни, но все-таки сказала, что никто не крадет у него ее любовь. Просто случилось то, что давно и неизбежно должно было случиться. Спасаясь от холода, царившего в его доме, он стал пропадать на работе, но и там оказалось не лучше. Дело Трауэр Бридже было проиграно, и теперь все смотрели на него с подозрением, словно поймали на краже канцелярских принадлежностей. иногда его ругали не в лицо, но так, чтобы он слышал. В лучшем случае на него не обращали внимания. Майкл обнаружил, что его не приглашают на вечеринки и обеды, и что он стал мишенью плоских и глупых шуток. Если он подходил к собравшимся у кофейной машины и пытался завести разговор, коллеги тут же начинали смотреть ему за спину, обнаружив там кого-то более интересного, или замечая нечто более интересное. Если он приглашал кого-нибудь посидеть после работы в пабе и поговорить, то ему сразу отказывались, ссылаясь на откровенно нелепые причины, и даже не пытаясь придумать что-то правдоподобное. Мелкие обиды, прежде в жизни Майкла не встречавшиеся, теперь начали накапливаться. Ему поручались самые скучные дела. Кто-то оставил на его столе бутылочку ополаскивателя для рта. В офисе распространился слух, что от него дурно пахнет. Даже парковщику хватило наглости посоветовать ему следить за гигиеной. Наконец, дойдя до ручки, он пригласил в кабинет свою секретаршу и закрыл за ней дверь. Мишель, я хочу, чтобы ты честно объяснила мне кое-что. Осторожно проговорил он, садясь и предлагая сесть ей. Я вижу, что отношение окружающих ко мне резко изменилось за последние две недели и совершенно не понимаю, почему. Значит, хочешь знать правду? спросила Мишель с подчеркнутым вниманием, разглядывая ногти. Прошу тебя, попросил Майкл, готовясь услышать ответ и проанализировать его. Ну, это потому, что ты относишься к людям так, словно это спутники, вращающиеся вокруг тебя, как вокруг планеты. Я тоже думала, что ты такой вдохновляющий, такой мужественный. Я придумала тебя, создала образ прямого и решительного человека. Теперь я удивляюсь, как могла быть настолько слепой. Она пошевелилась. Я могу идти? Конечно, нет. Он удивленно фыркнул и взволнованно тряхнул головой. Объясни, что ты хочешь сказать? Что говорят обо мне остальные? Уставившись в потолок, Мишель громко вздохнула. Думаю, ты и сам знаешь, что ты эгоистичный, скучный, бесцеремонный человек и считаешь себя умнее, чем на самом деле. Ты больше нам не симпатичен. ты, сидя в моем кабинете, говоришь мне это все в лицо? – спросил он. Я уже попросила перевести меня кому-нибудь к кому другому, – ответила девушка и встала всем своим видом давая Майклу понять, что если он сейчас выйдет из офиса и купит собаку, то сразу убежит от него, лишь бы не находиться рядом. Сидя на мокрой скамье посреди з а м у с о р е н н о г о сквера перед офисным зданием, глядя, как голуби неспешно подбираются к его ботинкам. И тут же отлетают прочь. Он вдруг подумал, кто-то, наверное, проклял его, но не так, как это происходит обычно, ч т о б тебя прыщами обсыпало или сдохни, но гораздо тоньше. И здесь выпала только одна карта, только один подозреваемый мистера, как его там с велосипедом Латина, с которого он сбил. Чем дольше Майкл думал, тем очевиднее становилось, что все неприятности начались после того несчастного ночного звонка. Он помнил голос, звучавший в трубке: "Чего ты боишься больше всего? Чтобы сломать тебе особых усилий не потребуется, когда захочешь найти меня, а ты захочешь". Кажется, все начинало обретать смысл. Неужели возможно рационально объяснить то, что с ним произошло? Что если этот тип что-то вроде шамана и вступает в контакт со сверхъестественными силами, или он злобный гипнотизер, или просто наделен даром внушения? Не так ли работает вуду? Майкл решил действовать, когда он ушел со службы уже стемнело. Направив машину к перекрестку, где произошел несчастный случай, он вспомнил, что ответил ему потерпевший на предложение подвести: "Я живу вон там". Вон там оказалась двухэтажным панельным муниципальным домом. Другого способа найти м учителя не было, и он начал обзванивать квартиры и объясняться с р а с с е р ж е н н ы м и жильцами, большинство которых он оторвал от обеда. Один даже обругал его и плюнул в его сторону, но Майкл уже привык к подобному обращению. Пробираясь вдоль растрескавшихся сырых балконов, словно безумный сборщик налогов, он вдруг вспомнил имя, которое его обидчик упомянул в телефонном разговоре. Патти. Не она ли осматривала плечо травмированного велосипедиста? Во всяком случае, это уже было что-то конкретное. Эту женщину можно было разыскивать. Выслушав о с к о р б л е н и е еще у четырех дверей. Он приближался к концу первого этажа. Оставалось всего несколько квартир, и тут молодой азиат, у которого на обеих руках были вытатуированы драконы, указал на последнюю дверь. Она замужем за мексиканцем, который всю ночь крутит какую-то невозможную музыку, пожаловался он. У мусорного бака стоял знакомый, но теперь починенный велосипед. Он там не и н у ж е н проговорил Майкл, поблагодарив парня, остановившись перед дверью. Он прочитал карточку, напечатанную на машинке и пришпиленную уполоманного звонка. Ты пришел раньше, чем я ожидал, проговорил Рамон д а л ь т ь е р а целитель Хиллер, открывая двери и впуская гостя в квартиру. Ждал тебя не раньше, чем через неделю. В коридоре было темно. Из комнаты доносилась музыка м а р и а ч и Слабый запах свидетельствовал о том, что кто-то недавно жег здесь л а д а н Рамон оказался мельче и легче, чем помнил Майкл. Он был бледным и выглядел не здоровым. Левый глаз закрывало бельмо. Рамон провел гостя в небольшую замысловато обставленную гостиную и предложил сесть. Майкл сидеть не собирался. Ситуация больше не казалась ему абсурдной. Он хотел получить ответ и еще, чтобы его перестали ненавидеть. Значит, ты сделал все это со мной. Он услышал свой напряженный голос и понял, сколько гнева накопилось в его душе. Что сделал? Расскажи мне, что я сделал. Рамон пожал плечами, прикидываясь удивленным. Ты, ты сделал так, что все меня презирают. Эй, но ну как я мог это сделать? Говоришь, как сумасшедший. Не хочешь узнать, как мое плечо? Спасибо, что спросил. Все в порядке. Он отвернулся. Собираюсь варить кофе. Будешь? Черт побери! Я хочу, чтобы ты рассказал, что ты сделал со мной. Закричал Майкл и схватил его за тощую руку. Рамон посмотрел на него глазами полными ярости. Он молчал до тех пор, пока Майкл не выпустил его руку, и только потом негромко произнес: "У меня есть некий безумный и бесполезный дар, мистер Таунсенд." Если бы это был дар предвидения или что-нибудь в этом роде, я мог бы заработать д е н ь ж а т Но нет. Сталкиваясь с незнакомцами, я вижу, что их радует или печалит. Иногда чувствую, чего они боятся или кого любят. Всё зависит от человека. А иногда я ничего не чувствую. Но в тебе я это увидел и заставил тебя почувствовать, какой станет твоя жизнь без того, что ты ценишь в себе больше всего на свете. В твоем случае это популярность. Я убрал твоё очарование, ты перестал вызывать у людей симпатию. Я даже не думал, что это так отразится на тебе. Наверное, ты любишь себя больше всех на свете. Внезапно почувствовав усталость, Майкл провёл рукой по лицу. Но почему ты решил исправлять именно меня? Потому что мог это сделать и потому что ты это заслужил. Но. И что ты собираешься делать дальше? Побежишь в полицию и будешь там рыдать, потому что тебя больше никто не любит? Гнев закипал в душе Майкла, лопаясь на поверхности злобными пузырями. Чего ты хочешь? Я ничего не хочу от тебя, мистер Таунсенд. У тебя нет ничего, что могло бы понадобиться мне. Ты подорвал мой авторитет на работе. Рамон покачал головой. Нет, сэр, я этого не делал. Все, что происходит с тобой, происходит именно потому, что ты больше не нравишься людям. Значит, ты можешь это прекратить. Задумавшись на мгновение, Хиллер поскреб подбородок большим пальцем. Думаю, что мог бы, но не хочу. Понимаешь? Лучше будет, если ты поймешь урок и полностью изменишь себя. Сделать это нелегко, особенно в твоем нынешнем состоянии. Однако даже просто стремление к этому может сделать тебя лучше. Майкл понимал, что если он сделает хоть один шаг к Рамону, то тут же набросится на него с кулаками. Гнев в его душе в о з р е в а л медленно, но его проявления бывали впечатляющими. Стиснув кулаки, он шагнул к к р о х о т н о м у мексиканцу. Сейчас же сними с меня твое чёртово заклятие, грязный мелкий м е к с и к а ш к а или я забью тебя до потери пульса и сожгу вместе с этой вонючей дырой. Ты меня понял? Что ж, вы показали своё истинное лицо, мистер Таунсенд. Рамон сделал шаг назад осторожно, но совершенно спокойно. Ваша душа нуждается в самом серьёзном исправлении. Скажите мне, чего вы хотите? Хочу, чтобы ты заставил всех снова полюбить меня, выпалил Майкл и внезапно смутился, осознав, чего именно хочет. Это я могу. Когда? Через несколько секунд, одним движением руки. Но вам не понравится. Умоляю, выберите другой способ. Перевоспитайте себя. Начните работу над той личностью, какая у вас есть сейчас. Будет труднее, но и награда станет гораздо больше. Я не могу. Хочу, чтобы все произошло немедленно, сейчас. Тогда это будет трудный путь. Подойдите ближе. Майкл шагнул вперед, встал между вытянутых вперед рук Рамона, и прежде чем он понял, что происходит, он почувствовал, как тонкий и узкий нож, который Рамон вынул из кармана, прошел между ребрами и вонзился ему в сердце. Раскалённое, острое, как бритва лезвие, рассекло бьющуюся мышцу, пронзило желудочек, и жизнь Майкла оборвалась в одно а л о е мгновение. У церкви Святого Петра собралось столько народа, что мест для парковки хватило не всем, и машины пришлось оставлять вдоль дороги. Погребальная служба завершилась хвалебными речами старших партнеров, о б е р ф и т ч е м Маккейерни, друзей, родственников, коллег, а также скорбящей любящей жены. И все, кто присутствовал на похоронах Майкла Эверетта Таунсенд, красноречиво и многословно сошлись на том, что проводили в последний путь человека, которого любили все.